У синих льдов ситмаена Сковорода. Повторяю, чайка — это душа моряка, сказал Старпом Игнатьич, долговязому человеку, стоявшему перед ним с новой ушанкой в руках. Человек был странный. Уши у него торчали, словно листья капустной рассады. В маленьких глазах плавали огромные зеленые зрачки. «Поняли, как вы неправы?» — переспросил Игнатьич, начавший выходить из себя. «Человек, который пришел наниматься на судно, не должен быть философом. Все философы, считал Игнатьич, болтуны, а море не любит разговорчивых. Простите, Бога ради, но я разрешу себе не согласиться с вами последующим следующим соображениям. «Знаете что?» — негромко сказал Игнатьич и зло ударил ладонью по столу. Человек осекся и покраснел. «Простите бога ради», — повторил он, — «возможно, я ошибаюсь, но прошу вас, возьмите меня в рейс хотя бы чернорабочим». «На корабле нет чернорабочих», — ответил Игнатьич. «Тут все работы чистые, и вообще матрос чист, как чайка» тот Долговязый снова непонятно замерцал глазами и начал говорить о том, что, по-видимому, чайка совершенно случайно стала символом душ погибших моряков, потому что она безголоса, неразумна и жадна. Потом человек опять покраснел и жалобно взглянул на Игнатича. — Ясно, — решил старпом. — Псих. Такой станет покойником через неделю после выхода в океан но в чайку он не превратится, это точно. — Нет, — сказал Старпум, — я не возьму вас. Команда уже укомплектована. Спасибо за предложение, извините. Долговязый вдруг оживился. — Простите, простите, — быстро проговорил он. — Как вы сказали? Игнатич кашлянул, отошел к иллюминатору и повторил, понизив голос. — Спасибо за предложение, извините. Через два часа... Игнатьича вызвал начальник отдела кадров порта Демин. Старпом пришел к нему. В углу на стуле сидел долговязый, глухо покашливал и прикрывал рот пальцами с обгрызенными ногтями. — Так вот что, — сказал Демин и нахмурился. — Придется тебе этого товарища взять. — Почему? — Что почему? — Почему придется взять? — Да тут, видишь ли... Демин задумался, поджал толстые ярко-красные губы, отошел к карте, висевшей около окна, а потом, резко обернувшись, сказал, «Тут сложное дело». «Ну, а что, если он племянник министра?» «Ну!» — Демин отвернулся к карте и глухо повторил. «Точно! Племянник!» Долговязый племянник улыбнулся, достал из кармана очки, надел их на самый кончик носа и победно посмотрел на Старпома. Теперь зрачки у него стали крохотными. «Как фамилия?» — громко спросил Игнатьич, когда они шли по жирным замасленным рельсам к пятому причалу, туда, где стоял траулер. «Что вы?» — встрепенулся долговязый. «Фамилия!» «Моя?» «Нет, Пушкина!» Не надо так вольно обращаться с именем Пушкина. Если вы спрашиваете мою фамилию, извольте, Сковорода». «Что? Сковорода?» «Ага», — протянул Игнатич. При всей его невозмутимости сейчас он все-таки растерялся. Как-никак племянник министра. Кроме того, псих. Да еще по фамилии Сковорода. На траулере к появлению сковороды отнеслись с шумным весельем. Как только он пришел в кубрик, сел на свое место и взялся за ложку, рыбак Чернов пронзительно закричал «Сковородка!» «Сковорода», — поправил его обладатель веселой фамилии. ах что вы, что вы, бога ради, не беспокойтесь! Мне так неловко, что приходится вас э -э -э, тревожить!» — протянул Чернов. Явно подражая сковороде, который именно так разговаривал с коком, я просил э, не сковороду, а сковородку с гуляшом, который мне жарили, что вы, что вы, на камбузе. Рыбаки грохнули со смеху. — Ты кушай, браток, — сказал сковороде дымба. — Ты кушай, не обращай внимания, — повторил он и, судорожно вздохнув, отер веселые слезы. — Если ты не будешь набивать животик до да горлышка, — поучал сковороду весельчак и вологур Дынник, — то на месте, когда придем на промысел, ты из сковороды превратишься в противень. Сковорода не обижался. Он смеялся вместе со всеми. Может быть, за умение весело принимать шутки, а это очень важное умение. Уже через пять дней, как только отошли от норвежских берегов, и взяли курс через Исландию на Ньюфаундлендскую банку, он был принят всеми рыбаками как свой человек. Ему на перебой давали советы, что надо делать при морской болезни. Переносил ее сковорода довольно стойко. Он тайком пил аэрон, много ходил по палубе в свободное от вахты время, по ночам во время штормов глубоко дышал носом и неутомимо считал до тысячи, чтобы поскорее уснуть. Словом, делал то, что делают люди, сражающиеся с морской болезнью, а не подчиняющиеся ей. Но весь его героизм был бит первым днем рыбацкой работы, когда вытащили первый кошель и на палубе запищали кроваво-белые морские окуни, когда у людей, пьяных от удачи первого траления, под рубахами запрыгали желваки мускулов. Шкерить окуня. Занятие однообразное и тяжелое. Но в этом однообразии рыбаки сумели выработать навык, казавшийся даже щеглеватостью. Кисть руки, перебрасывавшая окуни сбоку навык, двигалась только три раза, а не двадцать, как получалось у сковороды. Рыбаки успевали сыпать остроты, а он, лихорадочно перебегая взглядом с лица на лицо, пытался запомнить, что говорили люди, и в то же время... Шкерить окуня. Он очень торопился, старался не отстать от остальных и поэтому отстал через десять минут. Накажи на мене, як на мене, сказал дымба, закончив свою норму и принимаясь за следующую. акажи на мене, як на двох. Что-что? спросил сковорода. Что вы сказали? Накажи на мене, як на мене, окажи на мене, як на двох. Постиг. Это у нас на Заполярье такой матрос был. Парень как парень, обыкновенный матрос. И что бы вы думали?» Рыбаки слушали Дымбу, не прекращая работы. Сковорода забыл про окуней и стоял около оцинкованного стола, отложив нож в сторону. «Что бы вы думали?» — продолжал Дымба. «Этого матроса назначают боцманом. Каюта на двоих, элемент почета, боц как-никак». Сковорода взял учебник, бегло полистал его, удивленно покачал головой и сказал. «Поразительную ерундистику, — изволит писать, — муц в английском и староанглийском языках не следует рассматривать как некую насильственную автономию, э -э, в бытовой даже мне представляется в сленговой речи». «Что-что? — испуганно спросил Гулье. «Дорогой, ты что, а?» Сковорода запнулся, снял очки, прикрыл глаза пальцами с обгрызенными ногтями и сказал «Ты извини, Вахтанг, это не к тому. Давай-ка побеседуем по-английски, Так тебе легче будет понять муц в разговорной речи». Через час Гулия вышел из каюты с просветленным лицом. Он развел руками, произнес несколько лихих английских фраз и заметил «Энгельс» относился это, без сомнения, к сковороде. — А, племянник, — сказал Игнатьич, встретив сковороду у доктора Березкина. — Привыкаешь к нашей работе? Не зря мы свой белый хлеб едим, как считаешь? Не зря северные получаем, а? Дядя об этом скажи, не забудь. — Дядя? Дядя? А какому дяде? — Министру, конечно. Сковорода полез за очками. — Я не понимаю вас, товарищ старший помощник капитана. Я совершенно не понимаю вас. — То есть как это не понимаете? — рассердился Игнатич. — А дядя? — Министр! — Ах да! — обрадовался чему-то сковорода. — Как же? Дядя Коля! Дядя! Игнатич нахмурился и вышел от Березкина. В салоне он подсел к пианино, вмонтированному в стену начал подбирать мелодию танца из балета «Гаяне». Он ударял по клавишам указательным пальцем, и звук получался от этого тяжелым. Через пять дней к Игнатищу пришли рыбаки и попросили освободить сковороду от вахты. «Почему?» — спросил Старпом. «Потому что он помогает всем, кто учится в вузах», — сказал Чернов. «Он учит английскому, немецкому и шведскому языкам» и даже французскому», — добавил Дымба, относившийся к этому языку со смешанным чувством благоговения и ужаса. «И потом с ним не надо библиотеки», — сказал Дынник. «Он все знает. А как начнет рассказывать, умри только!» «Умирать, конечно, не к чему», — заметил Дымба. «А освободить его, товарищ Торпом, действительно следует. Мы его долю отработаем». Парень на берег придет с деньгами. Интересно, протянул Игнатич и нахмурился. — Пойдемте к капитану, друзья. — Нет, — отрезал капитан Лыгин, — не разрешаю. — Но... Никаких но! Лыгин сразу же перестал быть похожим на себя. Обычно он отличался холодной корректностью и сдержанностью в отношениях с людьми. А сейчас он спросил рыбаков почти грубо. Он сам просил вас об освобождении? — Нет. — Тем более, — сказал капитан, сразу же смягчившись. — Не надо обижать человека навязчивой помощью. Нет ничего более оскорбительного, когда чувствуешь себя обязанным. А ведь наш сковорода человек не совсем обыкновенный. — Племянник министра. — Ерунда, — поморщился капитан. — Ерунда. Министров я уважаю, а вот их племянников не выношу. Про племянника Демин выдумал, чтобы не было лишних расспросов. Наш Сковорода — ничей не племянник. — А кто же он? — Лыгин улыбнулся и спросил. — Вы знаете, кто такой Сульт? — Это который Иван Николаевич? — осторожно пошутил Дынник. — Почему Иван Николаевич? — удивился капитан. — И? — Н. — Сульт, — сказал Дынник. — Нет, — рассмеявшись, ответил Лыгин. — Я говорю не об инсульте, а о маршале Сульте, друге Наполеона. Он рассказал аристократам. — Я сам свой предок. Наш сковорода такой же. Он профессор, изучает особенности языка всех профессий мира. Интересно? И, несмотря на свои 33 года, уже академик. Ясно? «А я его противнем», — вздохнул Дынник, «противнем обзывал». Игнатич распахнул иллюминатор, заглянул вниз и, притопывая ногой, запел мелодию из Генны. Потом, рассмеявшись, ударил себя по коленям и сказал, «Между прочим, профессор этот молодец!»